Элементы стратегии кооперации в туристическом дискурсе 2.1. Лексическая объективация образа адресата Одним из основных когнитивных параметров дискурса является, по мнению Е.Г. Беляевской, модель адресата, описывающая схематизированное представление о получателе информации, передаваемой речевым сообщением С. а Погодаева называет это гипотезой об адресате Анализируя язык туристических проспектов И брошюр исследователь приходит к выводу что адресат характеризуется многоликостью анонимностью динамичностью открытостью и для познания и общения мы решили продолжить изучение модели адресата с опор на показатель дозирования информации субъектом для решения поставленной задачи нами был поставлен часточный подготовлен частотный словарь на основе лексикона 16 подтеводителей издательства афиша объемом 3300 тысяч слов Среди глаголов, если не считать «бытийные», «есть», «находиться», «стоять» и «модальный», «мочь», наиболее частотным оказался «купить» – 121. А с учетом всех грамматических форм и производных, таких как «покупки», «покупатели», «покупательницы» и прочее, его индекс равняется 246. Это говорит о том что, по мнению адресанта, наиболее значимой для адресата является информация о возможности совершить покупку или оплатить зрелище, развлечение, удовольствия и тому подобное. Кипотеза об информационных ожиданиях адресата влияет на тематический репертуар речевого сообщения, так что в нем начинают доминировать определенные лексические группы, которые обобщенно мы называем лексическими доминантами или просто доминантами. В ходе исследования материала мы выделили пять доминантов и установили их иерархию по тематическому и количественному объему соответствующей им лексике. Первое. Ценность доминанта. В научной литературе существует множество подходов к определению ценности. По утверждению М.А. Дьячковой, ценностью считается все то, что обладает для людей особой значимостью, выделяющейся на привычном фоне их обыденной жизни, и потому предпочитается ими в чувствах, мыслях и желаниях. Индивид усваивает систему ценностей в процессе своего, своей социализации. Это могут быть базовые человеческие ценности, здоровье, семья, религия, ценности, свойственные определенному типу культуры, например, общеевропейские ценности, охрана окружающей среды, памятников истории, культуры, среды обитания национальных меньшинств и так далее. Ценности могут быть также духовными и материальными, комфорт, богатство, согласов... согласованными с этическими нормами и несогласованными. В текстах путеводителя базовым ценностями от, ну, отводится далеко не одинаковое место. Так, слово «семья» и его производные семейства семейные имеет индекс 80, а слово «здоровые», производимые с производными здоровья выздоровления, 16. Это косвенно указывает на возрастной статус адресата, молодой ли средний человек, на высокую требовательность адресаты к наличию... Такой прагматической ценности, как «комфорт», указывает более высокий индекс слов, входящих в эту тематическую группу, по сравнению с другими общими понятиями туристического бизнеса. Классификацию концептов туристического бизнеса смотри «Машняга» 2011 год. Ср «Ресторан» с производными 621, «Гостиница». 184, отель 91 и театр с производами 267, собор 195, достопримечательность 90. Непопытно, что слово «уют» встречается почти в 4, 4 раза чаще, чем в «комфорт». 37 к 10. Это косвенно может указывать на социальный статус адресата. человек среднего достатка, который чаще выбирает уютную гостиницу, нежели комфортабельный отель. На то, что некий туристический объект представляет собой ценность, могут быть прямые указания в тексте путеводителя. Но главная ценность района – Византийская церковь Сергия Ивакха VI века. Слово «ценность», ценность…» с производными «ценный», «ценность», «цениться», «ценитель», «бесценный», «равноценный», «оценить» имеет индекс 47%. И специализированными сигналами ценностного отношения к объекту могут быть такие оценочные определения как уникальные модные лучшие подобные. Их распределение таково показатели эксклюзивности единственные 136 редки 93 исключительные 48 специально 40 впервые 26 особо 21 Показатели популярности модный с производными 132 популярный 115 славится 75 хит 24. Высокий индекс слов, принадлежащих к этой тематической группе, позволяет нам поставить ценностную доминанту на первое место. Второе. Потребительская доминанта. В качестве рабочего термина мы принимаем определение потребительской доминанты, как отражение в тексте гипотезы о том, что адресат ждет от субъекта информации о возможности приобрести что-либо. Действительно, следом за глаголом «купить» в частном словаре идут глаголы «работают» о магазинах и банках 83 «работает». 777 Среди существительных с высоким индексом это деньги 101. К ним также можно добавить купюры с 15 дешевле 88, магазин с учетом всех производных магазинчик магазинные 468. К ним можно добавить универмаг 52, супермаркет 28. Примечательно, что покупка сувениров не относится к числу приоритетных интересов адресатов. Сувенир со всеми производными имеет индекс 39, который, как можно предположить, завышен из-за того, что составитель путеводителя является частью цепочки, созданной для продвижения сувенирной продукции. Соображение о том, что субъект речи заинтересован в продвижении товара местных местных производителей заставляет нас подумать, что и у других слов относящихся к тематической группе торговля индекс искусственно завышен поэтому мы ставим потребительскую доминанту как отражение запросов адресат на второе место. Третье. Просветительская доминанта. Получение новой информации стало одной из главных потребностей современного мира. Информационный голод обусловлен в том числе стремлением человека к саморазвитию, включающим познание окружающего мира. Эту сторону коллективного адресата отражает просветительская доминанта. В частности, в словаре высокий индекс имеет глаголы, отражающие стремление увидеть новое – Попасть, 78. Посмотреть, 73. Количеством выделяются искусствоведческие термины. Стиль, 160. Коллекция, 194. Фасад, 155. Архитектура, 128. Барокко, 39. Полотно, 17. Интересно, что визуальная информация для современного туриста важнее интеллектуальной. Узнать, 23. Услышать, 9. Стимулом к осмотру туристического объекта оказался ажиотажный интерес, который автор формирует с помощью слов «известный» его производных «известный», «известность», «общеизвестный», «знаменитый» и его производных «знаменито», «знаменитость». Собственные достоинства объекта оказываются также значимыми, интересными, со всеми производными имеет индекс 152. Гедонистическая доминанта. Под гедонизмом понимается этическое учение, согласно которому удовольствие является главной добродетелью, высшим благом и целью жизни. По утверждению Т.Ф. Гусаковой, новые гедонистические ценности, утверждающие законность удовольствия, бесспорно, бесспорное право индивида наслаждаться всеми прористями бытия, пришли на смену авторитарной муштре, дисциплинированной социализации, принуждению администрированию, единообразию правил, запретом, Предлагается жизнь без категорических императивов, в соответствии с индивидуальным устремлением человека, которое общество облачает богатством выбора. Под гедонистической доминантой, воплощенной в текстах путеводителей, мы будем понимать отклоняющуюся от стандарта чистоту употребления слов, обозначающих различные блюда, виды развлечений, формы проведения досуга и т.п. Ключевое слово «любить». Указывающие на гедонистическую доминанту его производные «любитель» встречается в обследованном материале 170 раз. «Сравни наслаждаться» – 6. Глагол «развлекать» его производные развлечения «развлекательные» имеют индекс 65. Оценочные слова «приятный» – 127. «Веселый» с однокоренными словами «веселиться» – «увеселиться» – «веселиться». 54. Вкусный – 48. Слово «вино» – 200. Употребляется в 2,5 раза чаще, чем блюдо, и тем более кушанье – 2. И в 5,5 раз чаще, чем отдыхать с производными – 37 раз. Неверная оценка интересов адресата может приводить к коммуникативным неудачам в тех жанрах туристического дискурса, где возможна непосредственная речевая реакция слушающего, как, например, в жанре экскурсии. Так, рассказ гида о правильном выборе вина во время экскурсии по Провансу, туроператор «Пак Групп», «Весна в Провансе», двадцать восемь но но четверт ноль был преддолжен дебрикой туриста но хватит о винах, мы их все равно не пробуем расскажите лучше о системе образования во франции коммуникативная неудача объясняется тем что гид не учел иерархии по посветительской гедонистической доминант в данной экскурсионной группе Эстетическая доминанта. По мнению В. В. Бычкова, эстетика может быть охарактеризована как наука о неутилитарном созерцательном или творческом отношении человека к реальности, любого типа природной, предметной, духовной, изучающей специфический опыт ее освоения, глубинного контакта с ней, начинающегося с конкретного чувственного, зрительного или слухового восприятия определенного класса объектов или выражения в произведениях искусства абсолютных духовных ценностей. В процессе и в результате этого опыта человек переживает абсолютную полноту бытия как неописуемое блаженное состояние получает существенный заряд духовной энергии, духовного обогащения. Ключевым словом, указывающим на эту доминанту, является глагол «любоваться» – «9». Интересно, что значение этого слова в текстах путеводителей сужено за счет редукции чувственного компонента. «В» и «даль» так определяет слово «любоваться» – «смотреть на что» – «смотреть на что» с любовью, с удовольствием, осматривать, что нравится, наслаждаться созерцанием. Сплошной анализ контекстов употребления глагола «любоваться» в путеводителях издательства «Афиша» показал, что его значение можно описать так «окидывать взором, задержавшись, остановившись, разглядывать». Например, можно забраться на окружающий Нельсона Львов и за компанию с японскими туристами и голубями полюбоваться оттуда окружающей суетой. В Берлине можно полюбоваться на 3D тайгу, Сибирь и снег. При высоком темпе экскурсии турист не может успеть ощутить прилив любви и по-настоящему отдаться созерцанию. Можно сказать, что ключевое для выявления эстетической доминанты слова тяготеет к просветительской доминанте, видеть нечто новое. Примечательно, что слову того же корня, но связанному в с просветительской и доминантой «Любопытный», в «Потиводителях» отводится более важное место. Его индекс с производными – 31, около процента словника. Несмотря на сказанное, мы все-таки решили выделить эстетическую доминанту, приняв во внимание относительно высокий индекс слова «красивый» – 84%. И обозначение чувства радости, 48. На нее указывают слова «наряд» с однокоренными «нарядиться нарядной», «изящный» вместе с изяществом, «стильный», «убранство», «созерцать». Полученные в ходе частотного анализа данные позволяют делать выводы не только о модели адресата в целом, но и о конкрет... не... Не... о некоторых ожидаемых параметрах внутри этой модели.